Когда Варя закончила свой рассказ, Антон долго молчал, что-то разглядывая в своей чашке. «Никогда не слышал ничего подобного», — вздохнул он. «Ты просил правду, вот она». «Вариант со сном был куда правдоподобнее, да?» Антон кивнул. Видогор, к тому моменту начисто вылезавший свою миску, запрыгнул к Антону на колени и замурлыкал. «Ты мне сразу понравился», — сказал кот Антону. «Но не подведи меня». У Антона зазвонил телефон. Он взял трубку, выслушал собеседника и сказал, что скоро будет. «Мне нужно идти. На работу вызывают. Я тебе позвоню». Варя кивнула. Правда, в том, что он позвонит, она не была уверена. «Обычная девушка, даже с десятком кошек, — это одно». А ведьма с говорящим котом совершенно другое. Он позвонит. Видогор потерся носом о Варину руку. Я разбираюсь в людях. Варя шмыгнула носом и ушла в ванную. Пока ее не было, Видогор осторожно скинул браслет бабушки на пол и загнал его под диван. А где мой браслет? Варя вернулась в комнату через пару минут. Не видел. Соврал кот и сделал вид, что чрезвычайно занят вылизыванием лапы. Видогор. Ну, что ты меня отвлекаешь? Возмутился кот. Не видишь разве я занят? У меня этот. Как его? Маникюр. Смотри, как когти отросли на лапах. Надо срочно привести их в порядок. Я ж все-таки кот-проводник, не хухры-мухры. Мой браслет. Где он? — повторила Варя. — Не нужен тебе этот дурацкий браслет, — строго ответил Видогор, оторвавшись от своего маникюра. — Это еще почему? — Не забывай, браслет ведьмин. Да, он помогает тебе контролировать силу, но это вовсе не то, что можно носить каждый день. Знаю я вас, женщин. Понацепите на себя разные побрякушки и ходите. — Этот браслет... Не украшение, а мощный артефакт ведьминой силы. Опасный, и обращаться с ним нужно крайне осторожно. Я как-нибудь сама определюсь, что и как мне носить, — огрызнулась Варя. Полчаса назад ты Антошу чуть за реку к предкам не отправила с помощью своего браслета. Хорошо, я вмешался. Или тебе все-таки нужны жертвы? Они обязательно будут. Варя растерянно посмотрела на кота. Я думала, мне показалось. Тебе не показалось. Бедный парень еле ноги унес. Так тебе точно нужен сейчас браслет? Видогор прищурил изумрудные глаза. Я поищу, если хочешь. Варя покачала головой. Это желание надеть браслет не твое, продолжил кот. «Будь очень осторожна с этим браслетом. И вообще, иди, сходи на улицу, прогуляйся. И погода сегодня хорошая. И еда у нас с Шушей заканчивается. Давай, собирайся!» «Наконец, ты можешь ходить без моего сопровождения. До ведьминого отпуска еще десять тысяч лет без одного дня. Пока беспокоиться не о чем». Еда у кошек действительно заканчивалась. Варя пожала плечами и пошла собираться. Желание надевать браслет у нее напрочь пропало после объяснений видогора. Погода была почти летняя. Яркое солнце наводило на мысли о летнем отдыхе. Варя вздохнула. Пора было искать работу. Она сходила в магазин, но из магазина пошла не домой, а гулять. Напряжение последних дней с трудом отпускало ее. И Варя надеялась, что прогулка ей поможет. Прошел день, вечер. Наступило следующее утро. Антон так и не позвонил. Варя, конечно, расстраивалась. «Он позвонит», — упрямо твердил Видогор. Но и этот день прошел, а от Антона ни слуху, ни духу. «Позвони ему сама», — сказал Видогор. С Антоном что-то случилось. Не буду я ему звонить, разозлилась Варя. Еще чего? Звони, строго сказал Видогор. Может ему помощь нужна? Явно что-то не так. Варя так и не позвонила. Наступила ночь. Варя долго не могла заснуть. Пила чай с медом, читала какую-то скучную книжку, но сон никак не приходил. А когда Варя, наконец, заснула, она оказалась у подножия огромной каменной лестницы. «Помоги мне!» — услышала она голос Антона. «Варя, я...» Дальнейшее Варя не расслышала. На нее налетела стая каких-то маленьких птиц. Их писк и щебетание заглушили голос Антона. Но это уже было неважно. Кот был прав. Антон в беде. «Антон!» — крикнула Варя. «Как мне тебя найти? Где ты?» Ей никто не ответил. Налетел ветер, птицы исчезли, Варя посмотрела наверх. Гигантская лестница уходила в небо и исчезала в облаках. Варя проснулась и открыла глаза. На нее внимательно смотрел большой рыжий кот. Рассказывай, что видела.